Глава девятая. Первое, что я услышал, необычная тишина. Двигатели не шумели, винты не рубили воздух лопастями. Выглянув в иллюминатор, я понял, что земля стремительно приближается. Вот только мы не падаем, а планируем. «Что за хрень?» «Двигатели отказали», — раздался голос Бронислава. Инквизиторы не паниковали. Все сидели на своих местах, пристегнувшись к креслам. Даже Олаф и Айминь спустились в салон, покинув боевые посты. «И тебе пофиг? Я малость офигел. Костя справится», — уверенно заявил Бронислав. «Посадка будет жесткой, но мы выживем. Я никогда не терпел крушения в летательных аппаратах. «Я вообще мало летал в этой реальности. Раньше да, но там были ездовые животные. Они безотказны, у них ничего не ломается. Если ты, конечно, их поешь и кормишь». «Приготовьтесь!» — раздался усиленный микрофоном голос брата Константина. Накидываю доспех. «Пусть другие слепо доверяют Косте, но я привык доверять лишь самому себе». В полу открылся десантный люк. Асаби и Валерий шагнули к нему, обнялись и упали в провал. Вспомнилось, что асаби умеет левитировать и вполне способна вытащить одного из нас. Думаю, это приказ Бранислава спасти своего заместителя при любых раскладах, чтобы доставить в Супрему ценную информацию. Сам командир до конца оставался со своими людьми, что только прибавило ему очков в моих глазах. Спустя несколько секунд в воздухе растворилась Динайминь. Ремень, которым азиатка была пристегнута, упал на сиденье. Я успел заметить, как степь стремительно мчится нам навстречу, а затем корпус конвертоплана настиг удар. Окружающее содрогнулось, раздался жуткий скрежет. Мы продолжали двигаться по инерции, вспахивая землю. Стекло иллюминатора треснуло. Меня мотало, как тряпичную куклу, но доспех все держал. Снаружи творилась лютая дичь. Пыль, ухабы, дергающаяся линия горизонта. Нас нещадно трясло. Вжух трансформировался в паукообразное существо с когтями, вцепился в решетчатый выступ под потолком и издавал невнятные булькающие звуки. Бронислав вцепился в подлокотники побелевшими пальцами. Остальные держались руками за спинки кресел впереди. Конвертоплан протащила по буеракам, мотая каждого из пассажиров во все стороны. Мы никак не могли погасить скорость. Корпус стонал от нагрузок, что-то похрустывало и потрескивало. За иллюминатором мелькнула далекая полоска воды. А потом мы замедлились и остановились окончательно. Несколько секунд я выжидал. Мало ли, взорвется что-нибудь или обрушится на голову. Потом выглянул из конвертоплана, используя духовное зрение. Твари поблизости не оказалось. Чуть позади, в паре километров от нас, я заметил три человеческие фигурки в рясах. Скорее точки, а не фигурки. И эти точки, если присмотреться, неспешно двигались в нашу сторону». Я, конечно, присматривался с высоты птичьего полета. Из странца меня вывел голос Кости. «Посадка прошла успешно. Надеюсь, все живы». Конвертоплан больше не двигался. Инквизиторы начали шевелиться, тихо переговариваться, отстегиваясь от кресел. Я последовал общему примеру. Вжух отлип от потолка, мягко приземлился на спинку кресла и стал перестраиваться в нормального кота. Бронислав первым шагнул в проход и начал раздавать приказы. «Вещи не трогать! Доложить о своем состоянии!» Каратели быстро отчитались. Похоже, никто не пострадал. Олаф отделался парочкой синяков. Клавдий ударился локтем о переборку, но в целом все были живы-здоровы. «Клавдий и Ростислав, выбирайтесь через боковой люк с оружием. Осмотритесь, нет ли угроз». Сегмент обшивки с лязгом отвалился, грохнувшись о землю. Сервоприводы, судя по всему, вышли из строя. В очертившемся проеме зеленела трава. По небу растянулись нитевидные облака. Пыль медленно оседала, частично кружась в закатных лучах. «Я проверил. Чисто». Клавдий посмотрел на меня с недоверием. «Точно? Мамой клянусь!» Олаф фыркнул. Бронислав немного расслабился. «Шутник! Все равно держите оборону. Иногда такая хрень выкапывается. Тут не поспоришь». Расстегнув фиксаторы на стене, я взял ножны с родовым мечом и двинулся к проему. Бронислав обогнал меня и в два прыжка достиг кабины пилотов — где начал переговариваться с Костей. Щелкали тумблеры, слышался отборный мат нашего пилота. Сбежав по пандусу, я замер. Вслушался встрекотание кузнечиков. Почему, скажите на милость, во всех мыслимых мирах мультивселенной есть кузнечики? В пустоши может водиться какая угодно дрянь, но и травы знакомые встречаются, и насекомые, и птицы, и грызуны. Из кабины доносились голоса Кости и Бронислава. «Клавдий присоединился ко мне у края пандуса. Не сговариваясь, мы начали обходить конвертоплан по широкой дуге с разных сторон. Вжух по старой доброй привычке отрастил крылья и взмыл в воздух, набирая высоту по спирали. Наш летательный аппарат выглядел не лучшим образом». Костя таки ухитрился спланировать на ровный участок степи. Рядом не было крупных холмов или оврагов. Вот только тормозили мы пузом, вспахивая землю. Даже сейчас в воздухе кружились частички пыли. Обогнув конвертоплан со стороны кабины, я понял, что вода на горизонте — это обычная равнинная река. Ленивая, неглубокая и протекающая в 500 метрах от нас. Если бы аппарат сел под другим углом и его тормозной путь пересекся с руслом реки, у нас были бы неплохие шансы пойти на дно. Приехали. Буркнул Клавдий, остановившись рядом. Я не видел ни малейших признаков цивилизации. Сколько не дотянули. Почем мне знать рост? Я спал. Весомый аргумент. Усевшись в траву лицом к конвертоплану, «Я активировал одну из своих любимых техник – всезрение. Знаете, отказ двух моторов в машине, построенной инквизиторами по продвинутым технологиям, вызывает вопросы. Я мысленно начал прощупывать двигатели мертвой птички, вынесенные на концы крыльев, в поворотные гондолы. Случись там скрытая артефакторика или зачарование, я бы это почувствовал. Но нет». Просто заглохшие железки. Пыль постепенно улеглась. Изучая движки конвертоплана, я пропустил момент, когда к нам телепортировалась Айминь. Вслед за азиаткой прилетели и Осаби с Валерием. Интересно, чего они так долго копались. «Эй!» Дина тронула меня за плечо. «У нас совещание!» «В салоне нас ждали Бронислав и Константин». Пилот конвертоплана носил графитовую рясу. На вид ему было подполтинник. Уставший от жизни мужик с седыми волосами и приличных размеров проплешанный на голове. Костя носил усы, что в наши дни большая редкость. И да, этот человек показался мне крайне уравновешенным и даже флегматичным. «Мы потерпели крушение в 20 километрах от форта Джексона», — сказал Константин. «Направление известно. Можно дойти пешком, но при условии, что на нас не полезут монстры». «А что с радио?» — вмешался Олаф. «Свяжемся с фортом, пусть вышлют броневики». «Идея неплохая», — грустно улыбнулся Костя. «Вот только при падении многие системы отказали. Радиосвязи нет». «Падение!» — оскалился Клавдий. «Рад, что ты не называешь это посадкой». «Могло быть и хуже», — отрезал пилот. «Мы садились на неподготовленную грунтовую поверхность». «Ты разобрался с двигателями?» — вклинилась в разговор о Сабе. «Почему они отказали?» «Понятия не имею». Пожал плечами Костя. «Я много раз говорил, что эти гребаные конвертопланы ненадежны. Лучше бы на Сикорском полетели. Ведь говорил, Бронислав...» Наставник тяжело вздохнул. «Так, мы здесь похороним кучу артефакторики, плюс изъятые на заставе материалы», — высказал свое мнение Валерий. «Так не годится. Все это нужно доставить в Форт-Джексон, включая черный ящик». «И как? На своем горбу?» — хмыкнул Олаф. «Я все еще телепат», — Валерий сухо улыбнулся. «Попробую нащупать канал с их комендантом». «Есть и другой способ». — добавила Айминь. — Ничто не мешает мне перенестись в форт и затребовать подмогу. Пусть высылают бронемашины и грузовой вездеход с краном. Снимем турели хотя бы. Бронислав неожиданно вспылил. — Народ, какие нахрен турели? Мы должны срочно вернуться на Землю. Как Супрема займется обороной планеты, если отцы даже сведения о враге не имеют? — Ты предлагаешь бросить оборудование? — опешила Асаби. «Пофигу на оборудование, снаряды и этот мусор!» Бронислав обвел рукой салон конвертоплана. «Мы можем себе это позволить. А время терять нельзя. Жду ваших предложений». «Идти пешком?» — резонно ответил я. «И связаться с гарнизоном Джексона. Пусть высылают броневики навстречу. Это самый быстрый способ». «Он прав», — кивнул Валерий. «Кто будет вести переговоры?» Бронислав уставился на своего заместителя. Дина, кто же еще? хмыкнул телепат. Западники и пальцем не шевельнут, пока не увидят на своей территории человека в рясе. Согласен. Бронислав повернулся к азиатке. Ты все слышала? Можешь начинать. И Дина начала. Комендант Крис Норманд смотрел на гостью, с трудом сдерживая гнев. «Да что они себе позволяют? Инквизиция привыкла хозяйничать на земле, но тут не земля. Это пустошь, детка, со своими законами. А главный закон пустоши гласит, у кого больше пушек в округе, тот и прав». «У меня нет свободных бронемашин», — повторил Норман. «Одни на ремонте, другие патрулируют». «Отзовите одну патрульную машину», — улыбнулась узкоглазая. «Этого вполне достаточно для наших целей». «Ваших целей, сучка ряженая!» «Жаль, что вы не справились с управлением», — деланно вздохнул комендант. «Но, боюсь, вашим людям, сестра Айминь, придется идти пешком всего двадцать километров». В глазах азиатки мелькнуло что-то недоброе. «Комендант». Женщина все время улыбалась, и это раздражало еще больше. «Вы в своем уме?» От неожиданности Норман открыл рот. «Я представитель Инквизиции», — пояснила свою мысль сестра Айминь. «Если мой орден решает забрать одну из ваших машин, вы должны подчиниться. Это не просьба, а приказ». «Приказ!» Глаза Нормана опасно сузились. Вы не можете здесь приказывать, сестра. Юрисдикция Супремы распространяется, в числе прочего, и на островки цивилизации в пустоши, перебила Айминь. Поэтому сейчас ты, жирный белый засранец, поднимешь свой зад с этого кресла, отправишься в радиобудку и вызовешь сюда броневик. А если нет, то что? Комендант насмешливо взглянул на хрупкую женщину. «Порежешь меня своим ножичком!» Повинуясь мысленному приказу коменданта, в комнату начали заходить люди. «Не советую!» Покачала головой карательница и резко выпрямилась, достав клинок из ножен. «Норман еще не видел таких игрушек. Сразу и не поймешь, что это. Для меча коротковато. Ваши люди умрут!» Комендант расхохотался. Выметайся из моего кабинета, овца! Воины у него были крепкие, хорошо вооруженные, имеющие обширный боевой опыт. Головореза, одним словом, наемники, которых Евроблок с удовольствием нанимает в разных частях света и бросает в горнила пустоши. Комендант был уверен, что инквизиторы на земле держатся исключительно из-за устоявшегося страха перед ними. Попробуй трон инквизитора, и Мойра отредактирует тебе судьбу. Но здесь у этих мразей нет власти, всего лишь люди, ряженные в дурацких холомидах. Нет, жестко заявила Айминь. Норман отдал мыслеприказ. В комнате было четверо наемников, один из которых обладал левитационными способностями. Вот он и атаковал оторвавшись от пола в невероятном прыжке с мечом в вытянутой руке. Выпад был настолько красивым и молниеносным, что комендант аж залюбовался. Правда, меч наемника пронзил пустоту. Карательница исчезла, затем проявилась в дальнем углу и снова исчезла. Норман не успел понять, что происходит, но его люди один за другим падали на пол». Кто с перерезанным горлом, кто со вспоротыми животами или окровавленной грудью. Левитатор умер последним. Обернувшись на шум, боец взмахнул мечом, но шустрая тень оказалась в совершенно другом месте. Короткий взмах и здоровенный нож входит в тело наемника со спины. Норман увидел острие клинка, вышедшего из груди». Левитатор обмяк, а карательница отработанным движением извлекла нож и пинком ноги повалила воина на ковер. Норман сидел в кресле, утратив дар речи. Он даже не мог дотянуться до короткого меча, висевшего у него за спиной. А еще Норману очень не понравились капли крови, стекавшие по рясе инквизиторши. Кровь не оставляла на ткани следов. Вообще. Женщина небрежно взмахнула клинком, очищая его от крови, и посмотрела на коменданта. Под этим взглядом Норман сжался как школьник. Ему вдруг захотелось уползти в какую-нибудь глубокую нору и не вылезать оттуда до конца дней, потому что хрупкая азиатка, только что разделавшая его людей под орех, продолжала безмятежно улыбаться. «Ересь!» констатировала Айминь. «Вы отстраняетесь от управления фортом, комендант. Нападение на инквизитора означает редактирование судьбы. И да, Мойры способны изменить ваше будущее даже здесь, на внешних кругах пустоши». Пауза. Коменданту дали несколько секунд на осознание его участи. «А теперь мне нужен броневик». «Добавила Айминь, возражения не принимаются».